Италия и Испания падение византии Первое Италия раздробилась на многие владения, причем политическое устройство их было так разнообразно, что можно думать будто человечество здесь сделало ряд специальных опытов. От монархии переходили к вольным городам, к республикам демократическим, аристократическим и чуть не к анархическим коммунам. Почему именно в таком-то городе учреждалась монархия, а в другом — республика, а не наоборот, никто не мог сказать. Некоторые историки предполагают, что здесь была устроена особая лотерея. Городу Милану по этой лотерее досталась аристократическая республика, причем городской Потестас, императорский наместник, Волею судеб превратился в республиканца. Но богатые миланские фамилии то и дело захватывали власть над республикой. Некий юноша Франческо Сфорца, обладая красивой внешностью, решил сделаться предком, а именно родоначальником, новой герцогской фамилии. Это рискованное предприятие ему удалось, и с той поры в истории появилась фамилия Сфорца. Между тосканскими республиками возвысилась Флоренция. Здесь укрепилась, так сказать, перемежающая республика, то есть правление было то в руках демократии, то аристократии. В XII веке правительственный совет был составлен из представителей торговых и ремесленных цехов. Дворяне вели себя плохо но, убедившись, что дурным поведением они ничего не достигнут, стали вести себя хорошо и швырять деньгами во все стороны. Последнее обстоятельство очень понравилось народу, и некий Кузьма, глава банкирского дома Медичи и компании, сделался полновластным лицом в республике. Он, как и Франческо Сфорца, также стремился стать предком и для этой цели распорядился возродить науки и искусство. Особенно хорошо возродились искусства, так что до сих пор эпоха Медичи вызывает в потомках справедливую и благородную зависть. Разумеется, дело не обошлось без заговоров, но, по мнению Иловайского, заговоры эти ясно доказывали, что в каждой республиканской стране народное большинство всегда на стороне монархии. Имеет ли это положение обратную силу, неизвестно. Два важнейших города Северной Италии, Венеция и Генуя, сохранили у себя республику и больше нуждались в потомках, чем в предках. Вообще можно взять за правило, монархия жива предками, а республика потомками. В конституционных же странах смесь того и другого. Венеция своим происхождением обязана Атиле. Жители, спасаясь от этого хищника, бежали на низменные песчаные острова лагун Адриатического моря, и здесь мало-помалу образовался народ. Управлением заведовал Верховный Совет. Чтобы попасть в него, надо было предварительно быть записанным в золотую книгу, а в золотую книгу вносились только члены Верховного Совета. Вот тут и вертись, как говорит Медведенко в чайке. За тишиной улиц никто не наблюдал, потому что улиц не было. Но за политическим спокойствием, или, как теперь выражаются, за внутренними врагами, имел наблюдение Совет Десяти, который, по остроумной догадке историков, большей частью состоял из десяти человек. Это было тайное судилище, облеченное неограниченной властью. Человек, заподозренный в политической неблагонадежности, вдруг исчезал неизвестно куда, и о нем даже не смели расспрашивать. Следует заметить, что тогда политической неблагонадежностью считалось приверженство к монархизму. Между тем, как теперь, так меняются времена. Генуя была постоянной соперницей Венеции и не раз с нею ссорилась, но Генуя не имела такого решительного правительства и в вопросе, что лучше, монархия или республика, часто колебалась, поэтому Бог скоро наказал ее. Второе. Пиренейский полуостров в VIII веке был покорен маврами, но, поселившись в Испании, они скоро потеряли свою воинственность и стали заниматься торговлей. Полагают, что многие из них уже тогда ходили по дворам и кричали «Халат! Халат!». Это было апогеем развития испанского халифата. После этого пресеклась династия Амаядов, и халифат раздробился на мелкие государства — Гренада, Севилья, Валенсия и другие. Отчасти об этом событии повествует известное стихотворение в замечательных строчках «От Севильи до Гренады», в темном сумраке ночей. Эти строки интересующиеся могут услышать на любом благотворительном концерте в Петербурге. Это раздробление было сделано историей для того, чтобы облегчить христианам примечание Заиловайского христианам, которые, к сожалению, были католиками, борьбу с маврами. И действительно, арабские владения одни за другими стали переходить в руки христианских государей. Самую решительную войну с маврами вели кастильцы из рыцарей в этой борьбе прославился Родриго Диас, более известный под псевдонимом Сид. Сид — любимый герой испанских песен, и большую ошибку делают те, которые путают Сид и Сидр. Король Арагонский Фердинанд II, прозванный католиком, вступил в брак с наследницей Кастильской короны Изабеллой. Этим было положено основание Испанского королевства. Фердинанд взял Гренаду, последний оплот мусульманских владений. Великолепный город был предан разграблению. Фердинанд спал и видел единую нераздельную монархию. Эта мрачная фигура Средневековья — смотрела на религию как на обязательное полицейское постановление, а на духовенство как на жандармов. Папа же, по понятию этого благочестивого и богобоязненного короля-католика, должен был представлять нечто среднее между обер-прокурором и шефом жандармов. По желанию Фердинанда, папа учредил инквизицию, то есть Высшее духовное судилище, которое имело целью, во-первых, славить Бога, а во-вторых, преследовать еретиков и отступников. От святой инквизиции особенно жестоко страдали мавры и евреи. Евреев почтенный лавайске рассматривает в одной главе с торговыми путями, вероятно, полагая, что это тоже нечто вроде дорог или водяного сообщения. Но евреи были не дороги, а особый народ, который при любом обороте колеса истории всегда являлся страдательным лицом. Святая Инквизиция, зажигая костры во имя славы Божией, не делала для евреев никаких ограничений, идея католичества совершенно одинаково утверждалась пеплом сожженных мавров, евреев, и христиан, политических врагов Фердинанда. Этот благочестивый монарх, к слову сказать, умер ужасной смертью. Его живьем заели вши. Третье. Между тем, дни Византии были уже сосчитаны. Надо полагать, что история очень считалась с Византией, уважая и высоко ставя ее заслуги, Ибо для того, чтобы с нею прикончить, судьба выбрала очень сложную систему. Началось это издалека, еще при Чингисхане. Одна турецкая орда покинула свои кочевья в Харасане, это северо-восточная часть Персии, и перешла на запад, в Армению. По имени своего предводителя Османа эти турки впоследствии стали называться османскими. Тогда еще никто не понимал, для чего это делается, это было, так сказать, первым предостережением. Турки, вероятно, посвященные в хитрый план исторической судьбы народов, стали уверенно завоевывать малоазийские провинции Византии. При Боязете первом Византия уже готовилась к смерти, ибо он, опустошив Сербию, шел на Константинополь. Но успехи Боезета неожиданно были остановлены совершенно новым монгольским завоевателем Тамерланом. Вычислено и с достаточной точностью, что вследствие удара, нанесенного Тамерланом турецкому государству, христианский Константинополь просуществовал лишних ровно 50 лет. В этом опять-таки нельзя не видеть проявления особого внимания истории к заслугам византийских царей. Тамерлан по справедливости считается архистрашилищем. Во-первых, он родился с куском запекшейся крови в руках, а во-вторых, с седыми волосами, как у нынешнего Константина Сергеевича Станиславского. Но этот архиварвар, не Станиславский, а Тамерлан, питал уважение к ученым-людям и щадил памятники культуры. В Малой Азии при Ангоре он разбил турок. Боизет был захвачен в плен, где и умер. Скоро умер и Тамерлан, готовясь к походу на Китай. В диких монотонных песнях, кочующих монголов, еще можно услышать воспоминания о былой славе давно угасших времен. Но отсчитанные льготные пятьдесят лет подходили к концу. Царствование преемников Михаила Палеолога на византийском троне было эпохою постепенного падения Византии. Наступали последние дни, дошло до того, что палеологи соглашались о ужас на подчинение греческой церкви папе, только бы тот помог им. Но папа, прежде чем прислать помощь против турок, стал бесконечно рассказывать о чистилище, о рае, о постолах. Все это, конечно, было очень интересно, но не теперь, когда турки стояли под самым Константинополем. Иоанн VI, почти не торгуясь, согласился, что латинские святые были святее греческих и что апостол Петр был рожден католиком. В подтверждение этого был составлен протокол под именем Флорентийской унии. Но греческий народ не согласился с протоколом, и это произведение страха и трусости позорно провалилось. Последним византийским императором был Константин XI Палеолог. Империя тогда достигла минимальных размеров. Некоторые острова и небольшие византийские владения в Пелопонесе управлялись братьями императора, которые носили необыкновенно мягкий титул деспотов. Но это была не характеристика их, а занятие. Магомед II решил, не дожидаясь окончания спора о рае и чистилище, покончить с Константинополем. Двухсоттысячное войско осадило столицу. Генуэзцы и венециане, желая выказать свое сочувствие, прислали на помощь Византии несколько галер. По сравнению с превосходными силами неприятеля, это было не более как красивый жест. Вход в Константинопольскую гавань «Золотой рог» был заперт железными цепями, и турецкие суда не могли проникнуть в нее. Султан велел перетащить их сухим путем по доскам, намазанным свиным салом, хотя как магометанин чувствовал инстинктивное отвращение к свинине. Город был взят. Константин, сражаясь как простой солдат, был убит. Его голову выставили на высоком шесте. Три дня продолжались грабежи. Причем турки обнаружили себя совершенными профанами в области искусства, разбили множество статуй и уничтожили ценные картины и украшения. Это, во всяком случае, чести им не делало. Софийский собор был обращен в мечеть, и на место креста был водворен полумесяц. Так для новых веков появился турецкий вопрос, впоследствии переименованный в больной человек. Чехи, литовцы, поляки, болгары и сербы спешно доканчивали свою среднюю историю, потому что средние века уже подходили к концу, и было известно, что как только откроют Америку, сейчас начнутся новые века а ждать никого не будут. И действительно уже приближались новые века с новыми идеями и новыми богами, которые для своего утверждения требовали совершенно новых потоков крови. А прежняя кровь, океанами пролитая в честь старых, или, правильнее сказать, средних богов, давным-давно высохла, и про нее вспоминали только в учебниках, составленных для лиц младшего возраста.